Глава 29. Джеймисон. Когда я вернулся в амбар, Роджер был уже там. Он сидел рядом с Тристой. Она по-прежнему лежала неподвижно и все так же тяжело дышала. Колет гладил ее по руке а Милли смотрела на меня с усмешкой, словно хотела поскорее узнать во всех подробностях, что произошло между мной и Лакс. Я захлопнул за собой дверь. Улыбка Милли потускнела. «Где Лакс?» «У Дьюи», — я потянулся к фляжке Роджера. Он долго оценивающе разглядывал меня, потом благоразумно протянул мне ее. «Что?» — вскочила Милли. «Ты что, не рассказал ей о своих чувствах?» «Рассказал». Я осушил фляжку, затем снял с полки наш ящик с выпивкой и рассмотрел на свету каждую бутылку. Все они были пусты. Как назло, выпивка кончилась как раз сегодня. И добыть ее можно было только у Дьюи. Черт бы его побрал. «А она что сказала?» — поинтересовался Роджер. «У нас еще оставался самогон. Я открыл бутыль зубами». То, что они всегда говорят. Спасибо, но нет. Джеймисон, ты хороший мальчик. Жаль, что тебе нечего мне предложить. Лицо Калет вытянулось. Неужели прямо вот так и сказала? Нет, конечно. Но призналась, что собирается замуж за Дьюи. Что? Милли вскочила. Замуж за Дьюи? Ты что, шутишь? Если бы. И хуже всего, что Лакс таким образом старается защитить всех нас. Именно это она всегда и делала. До последнего оберегала тех, кто ей дорог. А вот мне не позволило ответить ей тем же. Да и как она может на меня положиться? Я не владею магией, за душой ни гроша. Как я вытащу ее из этой переделки? Ей нужен Дьюи. Он будет обнимать ее, целовать и священник благословит их на совместную жизнь. Я хлебнул едкого самогона и зашелся в кашле. Роджер приподнял бровь, но ничего не сказал. Милли присела на корточке рядом со мной. «Но ты же ей нравишься! Я точно знаю!» «Какое это имеет значение?» «Ты расстроен». «Ничего, выдержу». Я отхлебнул еще глоток и улыбнулся сквозь зубы. «Не в первый раз девчонка понимает, что с нищим сиротой судьбу не построить. Правда, Роджер?» «Лакс, не Бетти», — осторожно произнес Роджер. «Она уже дошла до точки, как и мы все». Ну, и денек выдался», — Калет протянула руку за самогоном. Я нехотя передал ей бутыль. «Они убили Розу Эффижен, похитили ее сына». Роджер печально поглядел на Тристу. «И все это сходит им с рук. Так больше нельзя». Точно так же они поступили с моими родителями и сестрой. «Джордж хотел разделаться даже с Тристой», — Милли покачала головой. «И с Дьюи, со своими родными, братом и сестрой». Они — единственные путешественники во времени, кто на нашей стороне, — напомнил Роджер. Если бы Джеймисон их не нашел, возможно, они бы уже погибли, и тогда бы мы остались совсем одни. Если бы Джордж хотел с ними разделаться, их бы уже не было в живых, — пробормотал я. Калет изыгнула бровь. Он вырубил их, а потом поджег большой шатер. Вряд ли он настолько сентиментален. Тем не менее, они оба были живы. Джордж Хроно смог приказать Розе застрелить их, но вместо этого велел обязательно сохранить им жизнь. Это его предупреждение нам. Вот почему он оставил возле часов 300 ту записку. «Мы всегда побеждаем». Те же самые слова он произнес, когда заехал мне в лицо кулаком. «За что они так с нами?» — жалобно произнесла Милли. «Не мы же избираемся в мэра». «Какая разница?» — Калет не сводила глаз с Тристы, безуспешно пытаясь убрать с ее лица тугие завитки волос. «Публично поддержать Дьюи — все равно, что совершить государственный переворот. И теперь они нам за это мстят». «Хроносы когда-нибудь оставят нас в покое», — тихо проговорила Милли. «Неужели им все мало?» Роджер подкинул в воздух свой мешочек с драгоценными камнями. «А давайте спросим нашу храбрую подружку. Пора бы ее уже разбудить». Я обернулся к нему. «Ты что, можешь привести ее в чувство?» Он напустил на себя обиженный вид. «Джеймисон, не притворяйся, будто веришь во всю эту чушь, якобы Лакс, самая могущественная из Ревелли. Мне надо только отыскать камушек, который когда-то вручила мне наша дражайшая Триста». И я зачарую ее так, что она проснется, как новенькая. Колет выпрямилась. А если она еще не готова просыпаться? Подождать, пока ты поправишь прическу, поддразнил он. Мой выпрямитель для волос сгорел в пожаре, буркнула Колет, поглаживая тристу по руке. А если ты сделаешь ей только хуже? Тогда мы приведем старину Джуи, и он исправит мою ошибку. Дьюи умел буквально воскрешать мёртвых. Лакс, потерявшая так много близких, не могла пройти мимо такого таланта. «Свадьба — не единственный выход. Должен найтись какой-то другой способ защитить Ревелли. Буду искать камушек», — Роджер стал копаться в своём потёртом кожаном мешочке. Милли оглянулась через плечо. «Неужели до сих пор хранишь свою заначку для мести?» Эта заначка не для мести, а на всякий случай. Конечно, храню. «И триста добровольно дала тебе камушек?» — удивилась колет. Улыбка Роджера стала еще самодовольнее. «А тебе, как вижу, до сих пор его не вручила». «Я и не просила». Милли притянула к себе ладони Роджера и внимательно рассмотрела камушки. «А мой камень у тебя есть?» У меня тут гостинцы от каждой из вас. Вот этот — от тристы. Нужна лишь щепотка магии, чтобы вас звать к нему. Роджер покосился на меня, и его улыбка ожесточилась. Была не была. Он сжал в руке черный опал и закрыл глаза. Ничего не произошло. Только между его пальцами стала просачиваться блестящая пыль. Магия взимала свою плату. Не получается. В стальном голосе Калетт сквозила паника. «Почему камень не работает?» Мерцающая черная пыль посыпалась на пол, но Роджер упрямо не открывал глаз. «Триста должна поправиться. Лишь к концу второго года наших странствий она стала полностью доверять нам. Я не мог представить себе жизни без нее». Сверкающая кучка черного песка на полу становилась все выше. «Чёрт возьми!» Роджер, нахмурив лоб, всё глубже погружался в свою магию, а пал постепенно таял. Вдруг триста подскочила и, схватившись за грудь, судорожно задышала. Я взял её за плечи, опуская на подушки. Её бил сухой, мучительный кашель. Калет помчалась за водой. Может быть, напрасно Роджер вернул её к жизни так рано. Джеймисон! Прохрипела Триста. Я схватил ее холодную руку. Триста, я здесь! Мы оба здесь. Роджер взял ее за другую ладонь. Рядом с тобой. Глаза ее лихорадочно метались по моему лицу. Она опять попыталась заговорить, но зашлась в кашле. Колет дала ей стакан воды и триста жадными глотками осушила его. Роза Эффижен, выдавила она, Пожар! «Мы знаем». Лицо Роджера исказилось от горя, но голос звучал тихо, успокаивающе. «Доктор Страттори сказала, что тебя так просто не убить. Ты у нас крепкая. Пусть твои родичи в следующий раз стараются получше». Она опять закашлялась, хватая воздух ртом, и мы приподняли ее, помогая сесть. Вода, кажется, шла ей на пользу, но даже припав к стакану, она не сводила глаз с меня. «Может, позвать доктора Страттори?» — предложил я. Она покачала головой, широко распахнув глаза, полные паники. Я склонился ниже, чтобы ей не приходилось напрягать голос. «Ты чего?» «Их целью была не я», — проскрежетала она. «Знаю. Дьюи...» «И не Дьюи!» — прохрипела Триста. «И не Ревелли!» Она схватила меня за плечо и впилась в меня горящими от ужаса глазами. «А ты...»